Глава тридцать восьмая. Причинение добра. «Так что насчет чая?» — улыбнулась я счастливому жениху. «Сейчас все будет». Закивал он как завороженный и кинулся к выходу, чтобы вернуться уже через три минуты с подносом, на котором стояла чашка с ароматным напитком, пирогами и печеньем. Я села на диван перед стеклянным столиком и махнула на пустое место возле себя. Не хочешь ко мне присоединиться? Дэрн с ошалевшим видом моргнул, продолжая привыкать к новой реальности, в которой он уже не бесправный раб, а ровня хозяйке, и более того, её жених. Конечно, он вихрем метнулся за второй чашкой. Вернувшись, Дэрн осторожно сел рядом со мной, словно боясь словом или делом сбить неожиданный порыв госпожи сделать его свободным, да ещё и своим мужем. Послушай, Хочу предупредить, что могут возникнуть сложности с моим бывшим женихом, вздохнула я. Я сказала ему сегодня, что между нами всё кончено, наша помолвка разрывается, но он не захотел с этим смириться. Он приедет сегодня вечером по делу, расскажет, как прошёл допрос Рагдианы, и заберёт из поместья своего коня. Допрос госпожи Рагдианы? Сильно удивился Дайран. Этим утром она применила ко мне заклинание чёрного пламени. Это было во время магического поединка за Лекса, пояснила я. У Дайрана отвисла челюсть. Вот же коварная Стерлит. Она всегда тебя ненавидела и завидовала по чёрному, твоей красоте, богатству и вообще всему. И я безумно рад, что она не смогла серьёзно тебе навредить. Хотя тот обморок сегодня в карете, потом очередная потеря памяти и поездка в аптеку а велика С тобой точно всё хорошо. Он был таким милым в этот момент и так искренне переживал, что я едва ему не призналась, но мысленный подзатыльник с жёсткой установкой, только без глупостей, удержал меня от такой ошибки. Да, всё хорошо. А утром вообще будет замечательно. Погладила я его по руке, переключая мысли жениха на предстоящие приятные моменты. Ладно, С облегчением выдохнул он. А насчёт Ренделла, не волнуйся. Когда я обрету статус свободного, мы с ним будем на равных, и я быстро поставлю его на место. Он раз и навсегда забудет дорогу в это поместье. Спасибо, Дайрон. Только прошу, будь осторожней и не лезь с ним в драку, чтобы он не нашёл повод отправить тебя в тюрьму, предупредил я. Конечно, я всё понимаю, спокойно заверил меня мужчина. Всё будет хорошо, Лика. Хочу ещё предупредить, что заклинание чёрного пламени возможно как-то проявит себя в ближайшие дни. У меня могут быть провалы в памяти. Не обращай внимания на моё странное поведение. Ладно? Если я забуду, что сделала тебя своим мужем, напоминай мне об этом ласками и поцелуями. Ладно? Улыбнулась я. Конечно, мужчина затряс головой. Главное, Не переживай и знай, что все эти странности быстро пройдут. Лея дала мне в аптеке отличное лекарство, и скоро всё наладится, заверила я его. Я очень на это надеюсь, с серьёзным видом отозвался Дайрон. И ещё одно. Насколько я помню, мне принадлежит карьер, в котором мои предки когда-то добывали ценные минералы. Завтра же распорядись о том, чтобы возобновить добычу. А если я вдруг передумаю, Напомни мне, что Рендел хотел жениться на мне в том числе из-за этого карьера. Он хотел прибрать его к рукам и получать большую прибыль. Так что нам не стоит упускать свою выгоду, отметила я. Абсолютно с тобой согласен, решительно закивал жених. Я уже говорил когда-то насчёт этого карьера, но ты не хотела ничего о нём слышать, думала, что слишком сложно снова запустить его в работу. Но теперь на правах твоего мужа я могу взять все хлопоты на себя. решу и все бюрократические проблемы и всё остальное. Отлично, обрадовалась я мысленно, отмечая, что причинять добро это моё призвание. Думаю, Авелика должна сказать мне спасибо за то, что её жизнь настолько кардинально изменится к лучшему, начиная со здоровья и заканчивая любящим мужем и богатством. Только бы она не навредила Лексу и не превратила в руины мою собственную жизнь. Кучер Андрон который недавно прескакал на лошади Рендело, сказал, что ты распорядилась насчёт ужина, что ты вернёшься в поместье через час и к этому времени ужин должен быть готов. Слуги заканчивают сервировку стола, и минут через 5 можно идти в малый обеденный зал. Произнёс Дайрон, не сводя с меня обожающего взгляда. "Да, хорошо", поднялась я с дивана. "Как-то у меня вечно всё неправильно. Сначала чай с печеньем, потом сразу ужин. Запутано, как и вся моя жизнь". Мягко усмехнулась я. «Все будет хорошо, моя радость», — заверил меня мужчина. «Точно», — выдохнула я. Дойти до обеденного зала мы не успели. В коридоре к нам подскочил вихрастый слуга с веснушками и, поклонившись, доложил. «Госпожа, гаремник Дин выполнил ваше поручение». «Какое?» — осторожно поинтересовалась я. «Он доставил в поместье отшельника из пустыни Динар». «Уже?» вскликнула я. "Да, отшельник ждёт вас в гостиной. Он сильно ругается и пытается выбраться из пуд, но Дин отличный охотник, надёжно его упаковал", гготнул Вихрастый. Когда я отдавала распоряжение доставить сюда мага из пустыни, я не знала, что встречу Лию, и она поможет мне решить практически все проблемы. Все, кроме одной. Осталось понять, как освободить Лекса от рабской привязки. В моём мире нет рабства. Может, он уже свободен? А если нет? Надеюсь, я получу от Динарского мага ответ на этот вопрос.